Глава 46. Патрик. Восточный Фольклэнд. Мы находимся на Восточном фолкленде самым большом из островов архипелага с населением более двух тысяч человек. Практически мегаполис по сравнению с островом Болдер. Сегодня нас сопровождает вся съемочная группа. Пока остальные заняты своими делами, мы с Бета смотрели морские и военные памятники Стэнли, заглянули в Кафедральный собор Христа и поглазили на знаменитую арку из китового уса, а затем пропустили по пинте пива в одной из таверн. Только после этого мы добрались до мыса в пойнт Я думал, что съемки уже закончатся, но нет. Бабуля все еще чирикает в микрофон, окруженная свитой телевизионщиков и огромной толпой королевских пингвинов. «Не прогуляться ли нам по набережной?» — предлагает бэт «Отличная идея!» Мы гуляем и разговариваем. Когда мы поднимаемся на зеленую ступ земли, Мы останавливаемся, чтобы осмотреть панораму. Местность здесь неровная, заросшая пушистой травой, полевыми цветами и ярко-желтым утесником. Издали все еще слышен приглушенный клекот колонии пингвинов. Под нашими ногами плещется море. Огромные буруны превращаются в мелкие белые гребешки, на испещрённой прожилками воде. Этот пейзаж завораживает и совершенно не похож на Антарктиду. Я думаю о том, сколько тысяч миль я покрыл за последние несколько недель. И хотя географически я снова приблизился к острову Медальон почти вплотную, он кажется мне дальше, чем когда-либо. Внезапно я начинаю рассказывать бэт о Терри. Вспоминая свой опыт с бывшими девушками, я говорю, как быстро и сильно обычно влюбляюсь. Как я становлюсь навязчивым и сентиментальным, и как с Терри я чувствовал что-то иное. Я мог смотреть на нее с вожделением или с сердечками в глазах, но это не мешало мне выйти за рамки и увидеть, как ярко в ней сияют ее добродетели. Ее невероятные силы и доброта. И какая она восхитительная, потому что живет в таких условиях и делает то, что делает. Да, Майк и Дитрих занимаются той же работой, но Майк странный, если на чистоту суровый мужик, а Дитрих периодически уезжает, чтобы провести время с семьей в Австрии. Но Терри... Легко допускаю, что она может остаться там жить навсегда. Она так сильно любит это место. «Больше, чем она когда-либо любила меня», — говорю я Бет, прекрасно понимая, что это звучит жалко и по-детски. «Ты этого не знаешь», — отвечает она. «Уверена, она тоже тебя любила. Но для нее, как для лидера группы, и единственной женщины в коллективе, это было непросто». Я полагаю, из-за проблемы с финансированием дела шли не очень гладко, и она изо всех сил старалась исправить это положение. Ты с твоей прилипчивостью, вероятно, тоже подливал масло в огонь. Ты думаешь? Майк сказал, что она встречалась со мной только из-за бабулиных денег. От удивления Бет останавливается на месте. Так он, должно быть, ревновал. и сказал это не из добрых побуждений. Сомневаюсь, что Терри такой человек, и она пришла бы в ужас, если бы узнала, что ты считаешь ее такой манипулятивной и меркантильной. После этих укоризненных слов я понимаю, что она права. Я не знаю человека менее манипулятивного и меркантильного, чем Терри. Но моя паранойя и неуверенность в себе заставили меня в это поверить. «Да уж, завидным женихом меня не назовешь», — мрачно вздыхаю я. Бетт смеется. «Брось, Патрик». Но потом она замечает, что я не шучу. «Если тебе действительно нужно услышать это от меня, то слушай. Ты очень даже завидный жених. Уж можешь поверить мне на слово. У тебя было тяжелое детство, и это оставило свой отпечаток. Но у тебя доброе сердце, и с тобой всегда весело. Для женщины это важно. Продолжай. С радостью выслушаю комплименты в свой адрес в любое время дня и ночи. Ты ранимый, а нам это нравится. Хочешь верь, хочешь нет. мача наскучили и давно вышли из моды. Нам нравятся мужчины, которые глубоко чувствуют и не стыдятся этого. Я не знаю, что на это ответить. Честно говоря, хотелось бы хоть иногда чувствовать не так глубоко. — К тому же ты очень привлекателен, — добавляет она, окидывая меня беглым взглядом. — Ого, спасибо. Ты тоже не дурна собой. Она делает небольшой реверанс. Я сказал это машинально, реагируя на ее слова, но сейчас я обращаю внимание на ее блестящие карьи глаза и понимаю, что это правда. Когда мы виделись в Болтоне, она всегда выглядела худой, как щепка, и ужасно бледной, почти прозрачной, а постоянные тревоги избороздили ее лицо морщинами. Но теперь ее кожа загорела и как будто разгладилась. Бет стала совершенно другой, в хорошем смысле. Поразительно, как внутреннее состояние человека влияет на то, как он выглядит. Видимо, Бет испытывает огромное облегчение из-за Дейзи. Я понимаю, насколько эгоистично с моей стороны было трындеть о себе, когда эта женщина пережила такое, что я даже представить себе не могу. «Как сейчас дела у Дэйзи, все хорошо?» — осторожно спрашиваю я. «О, да, она наслаждается каждой секундой своего пребывания на островах. Во многом благодаря твоей бабушке. А как чудесно, что она подружилась здесь с пингвином. Не представляю, как она расстанется с петрой когда придет время возвращаться. Полагаю, заставит Кита присылать ей еженедельные отчеты. И он...» Что характерно, будет присылать. Бет смеется. Да, думаю, так и будет. Она умеет добиваться своего. Воспользовавшись своей способностью глубоко чувствовать, которая так нравится Бет, я прошу ее рассказать о Дейзе истории ее болезни. «Ох, ты не хочешь всего этого знать», отвечает она, грустно качая головой. «Пожалуйста». И она рассказывает мне с самого начала все, что я так и не выпытал у Гэва, хотя кое о чем догадывался. Все началось с того, что три года назад Дейзи начали беспокоить боли. Боли, которые не прекращались и не прекращались. Врачи наговорили им разных противоречивых вещей, поставили неправильный диагноз и прописали кучу лекарств, которые вообще никак не улучшили состояние Дейзи. К этому времени бедная девочка едва могла ходить. Она постоянно нуждалась в обезболивающих и грелках, плакала ночи напролет и просыпалась выбитой из сил. Она пропустила несколько недель в школе. Бет рассказывает мне о том дне, когда они узнали ужасную правду. О том, как она не могла перестать плакать и как хотела сама заболеть этой болезнью, лишь бы не видеть. как ее дочь еще больше страдает. «Это страшный диагноз для любого человека», — вздыхает она. Но когда рак проникает в ребенка, это несравнимо ни с чем. Она описывает поездки в больницы, бесконечное ожидание в палатах, после биопсий, МРТ и курсов химиотерапии. Она рассказывает, как Геф, будучи набожным человеком, Искренне верил, что все наладится, если просто продолжать усердно молиться. И как ее злило порой его отношение. Как она плакала, когда у Дейзи впервые начали выпадать волосы. И как переживает за младшего брата Дейзи Ноа, которому перестали уделять столько внимания, сколько он заслуживает. «Боже, когда я работал с Гэвом в магазине велосипедов, я ни о чем таком даже не догадывался». Я знал, что их семья переживает непростые времена, но не подозревал, какие пытки они проходили. У каждого в жизни есть что-то скрытое от глаз посторонних, какие-то свои проблемы и переживания. Только некоторые поднимают вокруг этого гораздо больше шума, чем другие. Я задумываюсь, что, возможно, именно те, кто молчит, страдают больше других. Мое уважение к семье Гэва вырастает в десятикратном размере. но особенно к Бет, которая переносила все напасти так спокойно и мужественно.